Глава двадцать пятая. Камиль. Уже не первый день кручу в голове факты, которые раскопал Феликс. Понимаю, чего он добивается, и потому злюсь еще сильнее. Но Багров достаточно умен, чтобы грамотно развесить крючки. Паук, мать его! Впрочем, именно это меня всегда в нем и восхищало. Умение сплести все так, чтобы человек принял нужное ему решение. Да только вот, кажется, он и сам попался. Эта мысль хоть немного, но греет. Когда-то давно, когда мы только начинали, мы оба решили, что слабых мест быть не должно. Придумали дурацкое правило не заводить семью. И теперь я предвкушаю нашу с Багровым встречу, для которой он вроде как нашел благовидный предлог. Но я-то знаю, зачем он хочет меня видеть. Знаю, потому что все же решил вернуться из-за того, что происходит. По сути, мне не оставили выбора. И это, черт подери, очень бесит». Я не терплю, когда кто-то пытается влезть в мою жизнь и гнуть ее под себя. Давно уже не мальчик. Даже отец не всегда мог такое провернуть. А уж какой-то мудак, возомнивший себя вершителем судеб, и подавно получит сполна за то, что посмел влезть в мои дела. Особенно если мои подозрения окажутся верными. Однако сначала надо было решить другие дела. Звонок Василия, как всегда, вовремя. Умеет он. «Что там?» – спрашиваю сразу. Информация подтвердилась, скупо отвечает помощник. Что с этим делать? Поехать по адресу? Нет, я сам. Присмотри за девчонкой лучше. Если не успею вернуться, отвезешь ее ко мне на квартиру после выписки. Тогда мне пришлось провести почти неделю, разбираясь в том, что наворотили за время моего отъезда. Пришлось признать, Феликс с Когановичем не зря все это время дергали меня, пытаясь достучаться. Ублюдки Басманов и Лихачёв знатно постарались, чтобы подорвать многие бизнес-процессы в нашей области. Пришлось восстанавливать порядок, а это все время. Но и в качестве бонуса ещё и Феликс нарисовался, едва ли не требуя личную встречу. Пришлось согласиться. «Ты уже видел информацию, которую я накопал?» – спрашивает Феликс, едва формальное приветствие прозвучало. «Видел», – скупо отвечаю, гадая, надолго ли хватит смотрящего. «И что думаешь?» Я долго молчу, Феликс же терпеливо ждет. Умный чертяка, понимает, как правильно себя вести. «Твоя взяла», — снисходительно произношу. Багров довольно улыбается. «Рад твоему возвращению, уверен, не только я. Надеешься спихнуть на меня свои дела? Надеюсь обсудить кое-что важное, правило». Прищуриваюсь, уже предвкушая дальнейший поворот в разговоре. «Ну же, Феликс, не разочаруй меня. Играть здесь можешь не только ты». Ты дважды поднимаешь эту тему. Неужели так зацепила тебе девчонка? Я собираюсь сделать ей предложение. Даже так? Ухмыляюсь в ответ. И готов заплатить? Зачем? Трахай без железки на пальце. К чему это? Злата беременна. А вот эта новость оказывается новостью. не доглядел. И моя собственная боль мгновенно расцветает в груди. Твой Жестко выдаю. Ты знаешь, что делать нет нет поставишь мишень на спину ради неё ради них смотрю на того кто все эти годы был рядом всегда прикрывал спину и обалдеваю неужели все настолько серьезно неужели этот матерый циник поплыл от той девчонки настолько что готов ввязаться в драку даже со мной однако прямой упрямый взгляд феликса только подтверждает это готов он реально готов И, зная его, подозреваю, что уже не один план с путями отхода накидал себе. «Мне достаточно одного звонка, Феля, ты ведь это понимаешь?» Тот сдержанно молчит. «Б... Багров, ну какого чёрта? Сам же вытащил меня, доказывал, что личная не такая причина, чтобы жертвовать ради него всем». «Ты ведь понимаешь разницу?» Усмехается. «К чему сравнение? Ты оставил без руководства всю систему. Я сочувствую твоей потере и боли». Не представляю, каково это. Но это не значит, что стоит сдаваться. Кто здесь сдается? Придурок этот лыбится довольно, потому что знает. Чует, зараза такая. За столько лет уже изучили друг друга. Был бы кто другой, качаю головой. Сам не верю, что соглашаюсь ради тебя на это безумие. Только ли ради меня? Многозначительно ухмыляется наглец. Не нравятся мне эти его намеки. Потому что... Потому что ни черта это не так. Алика – просто временное явление в моей жизни. Азарт, который помог выбраться из трясины одиночества. И то, что с ней случилось – лишь повод бросить очередной вызов суки судьбе. Не более. Скоро она надоест мне и останется просто приятным воспоминанием. Не более. Так что тут Багров ошибся. Вали нахрен, и чтоб не отсвечивал в ближайшее время. Нет сил видеть твою счастливую рожу. Спасибо за отпуск, друг, скалится он. «Сам хотел попросить, но ты знаешь, мой номер всегда доступен для тебя». Да уж, доступен. Вопрос, насколько сместятся теперь его приоритеты? А ведь если информация подтвердится, то работы будет до хера и выше. Но пока пусть Феля порадуется, отдохнет с этой своей парой. Невольно вспоминаю момент, когда узнал, что стану отцом. И пи***ц, как ведет от этого. В тот момент мне казалось, мир сдвинулся со своей оси. Если бы я только знал, к чему приведет моя самоуверенность. Домой попадаю в итоге только под утро. Ложиться уже ни к чему. Да и нет желания снова путаться в кошмарах, которые опять вернулись. А очень скоро слышу тихие, едва различимые шаги. Девушка замирает на пороге гостиной. Испуганно зыркает на меня, будто не ожидала увидеть. А я смотрю на нее, такую сонную, домашнюю, растрепанную, и испытываю странное удовлетворение, что она здесь. Будто привычку, которая уже появилась, не придется менять. «Проходи, садись!» — киваю на кресло рядом со мной. Али коробка подчиняется и при этом настороженно смотрит на меня. «Доброе утро!» — сдержанно произносит. Я не виделся с ней все это время, сознательно. В нашу последнюю встречу что-то внутри отозвалось на этот ее испуганный взгляд. Что-то, от чего стоит держаться подальше, если не хочешь закончить, как тот же Феликс. «Рассказывай про себя». Девушка растерянно хлопает ресницами, а я залипаю на этих ее разноцветных глазах. И дело даже не в радужке. Просто вся она такая... Хочется взять, попробовать. Что рассказывать? Ее вопрос немного отвлекает от мыслей, которые уже давно зашли достаточно далеко. Уже не один день у меня лежит папка со всем, что на нее накопал Вася. Но я так и не открыл ее. Почему? Ответ прост. Не хочу терять азарт. Это настолько заряжает, что я не готов пока отказаться от него. Пусть будет. Пусть качает мышцу в груди. Пусть отгоняет долбанные кошмары. «Все», — просто отвечаю. «Про своих родных. Почему тебе некуда идти? Давай, Аля, хочу послушать твою историю». Она бледнеет, закусывает губу, провоцируя меня опять. «У меня, наверное, нет родных. Отца я не знала, а мать... Она выгнала меня из дома». «Собственную дочь?» Девчонка нервно сглатывает, стыдливо отводит взгляд, а затем все же кивает. «За что?» Воронова упрямо молчит, а мне до умопомрачения хочется, чтобы она рассказала сама, чтобы не пришлось открывать ту самую папку. Пристально смотрю на нее, пытаясь понять, что стоит за этим ее выражением. «Стыд? Вина? Страх? Что же ты наделала, девочка? Что?»